Теперь уже довольно темно, и птиц издали не видно, слышен лишь голос вожака. С замирающим сердцем всматриваешься в темноту и, наконец, различаешь близкое бегущее стадо. Опять гремят два выстрела, и опять у убегают прочь. Но спустя немного снова возвращаются и снова попадают под выстрелы. Между тем уже совершенно стемнело, верно прицелиться невозможно. Тогда охотник выходит из засадки, собирает добычу и отправляется к своему бивуаку, Огонек которого словно маяк блестит внизу в ближайшей долине. Спуск с крутой горы по каменной россыпи, притом с тяжелой ношей на плечах, весьма труден. Часто скользишь, спотыкаешься и падаешь. Тибетский улар ростом с самку глухаря. Гималайский и алтайский еще больше. Но когда вернешься к стойбищу и обогреешься при огне в юрте, когда позабываешь все перенесенные невзгоды, остаются только отрадное воспоминания об оригинальной охоте испытать которые, возможно, лишь в далеких пустынях Центральной Азии. Тройной караванный путь Перейдя вновь в Мур-Усу, на этот раз уже по льду, имевшему 2,5 фута толщины, мы пошли далее прежним своим путем, оказавшимся действительно той самой дорогой, по которой ходят в Улхасу караваны северных богомольцев. Так продолжалось до небольшой реки Чунагма, впадающей слева в Мур-Усу, или, вернее, до первого крутого поворота к востоку этой последней. Здесь сходятся все три пути, ведущие в Тибет из Кукунора через восточный Цайдам. Первый, главный из этих путей, направляется от хрмы Дзунзасак в Цайдаме, через хребет Бурхан-Будда, или в обход его по ущелью реки Намухунгол, затем переваливает горы Шуга, пересекает реку Шугагол и идет через реку уянхарзана харза на реки Напчитай-Улан-Мурени, по которой спускается на Муру-Усу, Далее направляется вверх по ней. Этим путем до Устья-Напчета Улан-Мурени следовали мы в 1872-1873 годах, а до реки Шугагол шли и ныне из сайдама Второй, более короткий путь, большей частью теперь нами тоже пройденный, ведет первой дорогой до реки Шугагол, потом направляется вниз по этой реке и через перевал Чум-Чум в хребте Марка Пола выводит на высокое тибетское плато. Следуя отсюда в юго-западном направлении, пересекает среднее течение реки Набчитай-Улан-Мурини и близ перевала хребта Кукуш-Или соединяется с третьим, самым западным путем. Этот последний ведет от хырмы на протяжении 180 верст под горами тибетской ограды до урочища Галмык. Оттуда направляется вверх по реке Наджингол, Далее весьма трудным североподъемом переваливает хребет Гурбунайджи, а затем более легким перевалом Ангвердокчин пересекает хребет Маркопола. Отсюда западный путь следует к юго-юго-западу, на безымянные, сколько кажется, но весьма удобные перевалы через хребты Кукушили и Думбуре. Миновав последние горы, западный путь огибает с запада хребет Цаган-Обо и выходит на реку Чунагмабли с ее устья. Из этих путей средний самый короткий, но местами бескормный. Западный, так называемый тайджинерский, труден своим подъемом северных севера на хребет гурбу -Найджи. Восточный, хотя более длинный, но удобнее других относительно корма и неименее высоких перевалов, поэтому наиболее избирается караванами. Остановка в горах Цаган-Обо Дойдя до гор Цаган-Обо, Мы провели здесь четверо суток по случаю болезни казака Гармаева, который вдруг сильно захворал со всеми признаками тифа. Однако крепкий организм и усиленные приемы хины переломили болезнь, так что Гармаев, хотя полубольной и слабый, мог на пятые сутки кое-как ехать верхом. Проводник Дадай также постоянно жаловался на нездоровье, главной причиной которого было излишнее обжорство мяса. Кроме того, наш проводник сильно страдал от паразитов, хотя ежедневно усердно истреблял их в своем одеянии. Не знаю почему, но ни у нас, ни у наших казаков подобных костей не заводилось, хотя все мы носили до крайности грязное платье, так как мыть его теперь было невозможно. Впрочем, монголы говорят, что человек, не имеющий на себе паразитов, не угоден Богу. Снегу на горах Цаган-Обо, несмотря на большую их абсолютную высоту, не было вовсе на южных склонах, на северных скатах тех же гор снег лежал, подобно тому, как на Танла, тонким слоем, и то лишь в верхнем поясе хребта. Этот последний, противоположный многим другим горам внутренности северно-тибетского плато, изобилует скалами, состоящими из красноватого и серого известняка, сильно разрушенного атмосферными влияниями. Геологическое действие тибетских бурь Между последними на первом плане в Тибете стоят сильные и постоянные бури, которые, как уже и говорилось ранее, во всех пустынях Центральной Азии производят на почву такое же разрушающее и вообще изменяющее действие, какое творит вода в других странах земного шара. В течение веков эти неустанные бури осаждают в замкнутых котловинах громадные лесовые толщи атмосферной пыли, выдувают обширные площади прежних водяных осадков, переносят с места на место сыпучие пески, разрушают и сглаживают горные хребты. На северно-тибетском плато подобная работы ветров еще резче бросается в глаза. Здесь все открытые западные склоны гор изборождены выдутыми слоями почвы, так что нередко представляют подобие гигантской лестницы. Затем отсутствие скал, разрушившихся россыпями, и преобладающие мягкие формы гор, рядом с неглубокими между ними долинами, обязаны своим происхождением тем же бурям, вместе с зимними морозами и летними дождями, Конечно, все эти причины оказывают разрушающее действие на горы и других частей нашей планеты, но обыкновенно не в такой сильной и постоянной напряженности, как в местностях описываемых. Охота на медведя Целые дни проводили мы в горах цаган о на охоте за уларами и кукуяманами. Сверх того, мне удалось убить новооткрытого в Тибете медведя. Случилось это таким образом. Охоте за уларами... в ближайших к нашей стоянке скалах, иклон случайно вспугнул зимней лёжки медведя, но стрелять его не мог, так как ходил с дробовиком. На следующее утро мы вчетвером, я, иклон Коломейцев и Урусов, отправились на поиски за тем же медведем. На прежнем месте его не оказалось. Тогда мы решили рассыпаться по окрестным горам и искать медведя того или другого на удачу. Для себя я выбрал лучший район и полез вверх по россыпи. Подъем был чрезвычайно крутой, так что приходилось отдыхать через каждые 10-20 шагов. Холодный ветер и мороз довершали трудности. Местами на скудных лужайках кормились улары, как нарочно, подпускавшие к себе очень близко, но теперь на эту мелочь не обращалось внимания, все помыслы устремлены были на отыскание медведя. Однако зверя нигде не оказывалось. Несмотря на то, что я лазил во все встречавшиеся по пути пещерки, и прилежно осматривал в бинокль дальние скалы. Так прошло часа два или три, пока наконец я поднялся на самый гребень гор. Здесь выскочило стадо кукуяманов, в которых я и пустил своего штуцера две пули, одна из них перебила ногу самки. Та сначала была залегла, затем снова вскочила и отлично взобралась на скалы, лежавшие еще выше. Туда же убежало все стадо, а за ним полез и я, Поднявшись опять сотни на две шагов, я начал осматривать новое открывшееся передо мной ущелье и сразу заметил в шагах в пятистах ниже, вправо от себя, лежавшего под скалой зверя, которого вследствие его светлой окраски принял сначала за тибетского волка, затем в бинокль разглядел, что это был медведь, вылезший из своей зимней лёжки в пещере погреться на солнце. Радостно забилось моё сердце при таком открытии, но вместе с тем... Явилось опасение, чтоб зверь не ушел ранее того, как я подойду к нему в меру меткого выстрела. Местность же не позволяла сделать обход. Необходимо было спускаться по россыпи на глазах медведя. Так я и сделал. Держа, готовя свой штуцер, чтобы стрелять хотя на удачу, если зверь вздумает уходить, я полез к низу по противоположной стороне ущелья. Камни-осыпи с шумом катились при каждом моем шаге, Но медведь, никем не пуганный и, быть может, никогда еще не видавший человека, продолжал спокойно лежать и изредка только поворачивая голову в мою сторону. Наконец я спустился до того места, откуда мог направиться к зверю незамеченным, пользуясь скалой, стоявшей между мной и медведем. Добравшись до этой скалы, я осторожно выглянул из-за нее и увидел, что медведь лежит на прежнем месте в расстоянии, однако, еще более двухсот шагов. Но ближе подкрасться было невозможно, я решил стрелять отсюда. Положив штуцер на выступ скалы и хорошенько прицелившись, я спустил курок, грянул выстрел, затем другой, и медведь, убитый на повал, успел лишь немного вдвинуться в свою пещеру. Между тем я вложил в штуцер новые патроны и послал еще два выстрела. Затем, видя, что зверь не шевелится, направился к нему все по той же россыпи, по которой при всем нетерпении спешно идти было невозможно, Наконец я добрался до пещеры, у входа, в которую лежал убитый медведь, оказавшийся великолепным экземпляром. Полюбовавшись зверем, я приступил к обдиранию шкуры, но явился иклон, ходивший невдалеке,